В первой половине сентября у графа Левашова после съеденной им дыни сделался жестокий припадок холеры. Этот припадок постиг его в купленном им незадолго перед тем имении Осиновой рощи, Запарголовым. Но потом признаки холеры миновали, и больного, хотя он и находился еще в смертельной слабости, сочли возможным перевести в Петербург. Между тем наступил срок к возобновлению заседаний Государственного совета после вакантного времени, и по законам совета оно должно было последовать за болезнью Левашова под председательством старшего из председателей департаментов. Действительно, дней за пять до понедельника, упавшего в тот год на 20 сентября, разосланы были повестки о назначении на этот день заседания как вдруг накануне его мы получили новые повестки, объявившие, что об открытии заседаний Совета после вакантного времени имеет последовать особое извещение. Впоследствии государственный секретарь Бахтин сказывал мне, что это изменение состоялось по особому им написанному докладу Левашова, имевшего, впрочем, при отдании приказания о том «вид человека», которому на следующий понедельник скорее предстоит смерть, нежели выздоровление, особливо в такой степени, чтобы ехать в Совет. Государь принял этот доклад с крайним неудовольствием, как вещь, выходившую из общего порядка. И хотя возвратил его с надписью «Совершенно согласен», но потому, собственно, как он выразился, «чтобы не убить окончательно человека», без того уже, вероятно, обреченного на смерть. Вслед затем Левашову сделалось гораздо хуже. Наследник Цесаревич и сам государь нарочно приезжали из царского села с ним проститься. И, наконец, 23 сентября окончились его страдания. Он умер в полной памяти, но, не имев утешения видеть себя настоящим председателем Государственного совета, что без сомнения последовало бы, если бы он дожил только до Нового года. Отличительными чертами графа при усердном и безотчетном исполнении воли царской были тиранический деспотизм над всем от него зависевшим и, несмотря на очень ограниченную способность к делу, безмерное тщеславие. Государь выразился о нем так. «Душевно жалею о Левашове потому что видел с его стороны всегда самое строгое и ревностное исполнение моих приказаний. В публике он не пользовался ни особым доверием, ни большим уважением. Кто-то дивился, как он мог подпасть холере при своем постоянно умеренном образе жизни. «Да», — отвечал один из наших остриков, — «надо ему отдать справедливость. Он всегда был умерен». И не только в образе жизни, но во всем – в уме, в способностях, в правилах. Замечательно, как тщеславие Левашова выразилось даже в одном из предсмертных его распоряжений. Он завещал положить себя в гроб, в новом парике, в котором не было бы ни одного седого волоса. «Хочу», – говорил он, – «лечив землю молодцом». В самом деле – Хотя ему следующего 10 октября исполнилось бы 66 лет, он здоровый был еще совершенным молодцом, даже со всеми приемами молодого человека, которым вполне соответствовали его фигура и весь наружный вид. С Левашовым угас последний член того тройственного союза, состоявшего из Васильчикова, Дашкова и его Левашова, который еще так недавно стоял во главе нашего управления и которому один забавник давал имя фамильного вместо государственного совета».